РУССКИЙ БУНКЕР Ахматова не любила Макса Волошина. Она говорила, у него счастливая судьба. Поэты считают его художником, художники поэтом, и он пользуется всеобщим уважением. У меня судьба несчастливая по той же самой причине. Священнослужители считают меня писателем, а писатели священнослужителем причем как те, так и другие, не выказывают мне ни малейшего уважения. Мало того, я даже ощущаю неприязнь, которую испытывает ко мне кое-кто из собратьев по перу. Хотя у меня регулярно выходят довольно толстые книги, меня никогда не зовут ни на какие литературные тусовки. Есть, правда, одно подобное мероприятие, на котором я бываю ежегодно, вручение премии русский букер это объясняется тем что ко мне благоволит орг-секреаь букеровского комитета профессор игорь олегович шайтанов я вспоминаю 2003 год в те времена деньги и на премию и на церемонию выделял фонд открытая россия принадлежавший как помним ходорковскому премиия вручается в начале декабря 25 октября Михаила Борисовича арестовали. Я помню только голоса присутствующих на вручении. Тут какое-то недоразумение, в ближайшие дни его должны выпустить и так далее и тому подобное. Минул год. В декабре 2004 года я опять попал на эту церемонию. Фонд «Открытая россии еще существовал и по-прежнему все оплачивал. Гости, которые собрались на торжество, были менее оптимистичны, чем в 2003 году. Всем было понятно, судьба Ходорковского предрешена, и сидеть ему придется очень долго. Я помнится тогда произнес горькую шутку. «В свете того, что происходит с Михаилом Борисовичем, я предлагаю премию переименовать, пусть теперь она называется «Русский бункер». В те дни в Москве появился другой Михаил Борисович, который теперь живет во Франции. Это мой приятель Нейлах, кто, кстати сказать, в восьмидесятых годах был узником совести и провел в заключении четыре года. Я ему свою шутку пересказал, и он, как выражаются профессиональные юмористы, ее дожал, совместил с известным афоризмом Пушкина из «Капитанской дочки». «Не приведи бог видеть русский бункер» бессмысленной и беспощадной. И вот что мне хочется к этому прибавить. В середине 70-х годов собрался уезжать из Ленинграда в Америку. Переводчик и критик Геннадий Шмаков. Он работал в библиотеке Академии наук БАН и пошел на прием к директору, чтобы сообщить о своем решении эмигрировать. И как это было принято... Шмаков просил заблаговременно уволить его, дабы не подвергать свое начальство неприятностям со стороны партийных органов и КГБ. Руководителем библиотеки в те времена был Давид Вартанович Тер-Аганесян. По общим отзывам человек достойнейший. Он поблагодарил Шмакова за предусмотрительность. А по поводу решения покинуть родину навсегда выразился так. «Я понимаю». «Эта страна не для вас, и не для меня, и не для кого».